Глава 19. Вампиры. Мы двинулись потихоньку вперед, обходя вампиров дугой. Лариэль ступала бесшумно, словно она действительно парящая. А я же, хоть как мне казалось, ступал ровно ей след в след, все равно то тут, то, то там где-нибудь дохрустнет да ветка под ногами. Либо я так внимательно следил за тем, куда она ступала, что совсем не замечал встречные кусты, и создавал небольшой шорох. Лайрель, на мое удивление, даже не шикала на меня, видимо, чтобы не прибавлять дополнительного шума. Хоть от меня и исходили негромкие звуки, я был уверен, что расстояние слишком большое, чтоб нас могли услышать, и, в принципе, нам нечего бояться. Как вдруг у моего лица прошелся необычный ветерок, Я даже не успел ничего подумать, не то чтобы сказать, как увидел неестественно вывернувшуюся в прыжке эльфийку и звонкий удар стали. Впереди меня схлестнулись клинки. Видимо, посчитав меня неопасным, вампир, пролетев метров десять одним скачком, хотел покончить одним ударом с эльфийкой, но она среагировала молниеносно и смогла отбить его атаку. Дальше произошло что-то странное. Нас моментально, а для меня незаметно, окружили плотным кольцом, но не атаковали, в центре которого оказались Лориэль и напавший вампир. Я же находился рядом с двумя другими вампирами у края этого кольца. Несложно было догадаться, что будет битва между двумя. Но только сейчас обратил внимание, что у вампира не было клинка. Он стоял с голыми руками, в плаще, полностью закрывавшем все его тело, вплоть до макушки головы. Ему же это закрывает обзор по бокам. Пронеслась у меня сейчас совсем неуместная мысль. Внутри меня начала теплиться надежда. «А вдруг у этих вампиров есть какой-то кодекс чести, и они нас отпустят в случае победы, Лариэль? Но каким-то образом оказавшийся рядом со мной третий вампир, словно прочитав мои мысли, вслух произнес «Не отпустим, лишь проведем интересную схватку в целях изучения возможностей наших противников». Голос его был спокойным, я бы даже сказал успокаивающим, но вот значение его слов наводило страх. Это был тот самый вампир, у которого я не увидел уровень. Кстати, лишь сейчас, оценивая уровни, я обратил внимание не только на уровень вампира, но и лариэль До этого я почему-то не видел. Но сейчас мои глаза были широко открыты, и словно пелена с них спала. Передо мной была уже не так капризная девчонка. Удивительно, как быстро она повзрослела. Неужели инициация так повлияла на нее и ее уровень? Она была 95-го. «Охереть? Когда успел?» «Ее соперник — 118-го, но они до сих пор стояли и изучающе смотрели друг на друга. За следующее мгновение они сблизились, два удара оба отбиты, и снова стоят друг от друга в стороне. Все это заняло времени меньше секунды, и я не прекращаю удивляться этой скорости, как такое в принципе возможно». И возможно ли этому научиться обычному человеку? Мне. Спустя еще мгновение, снова столкновение двух бойцов. Обмен ударами, в этот раз их было гораздо больше, посчитать для меня просто невозможно. И снова разошлись. Вампир ранен? Неужели Лаириэль настолько хороша? Я смотрю на эльфийку и понимаю, что ей досталось гораздо больше, а видя довольный... Прищурых главного, понимаю, что тот вампир, скорее всего, сдерживается, чтобы сначала изучить тактику боя и лишь потом уже прикончить. Черт! Нужно срочно что-то придумать. Что же делать? Они реально хороши. Но если это сейчас, а не днем, настолько сильные, что же будет ночью? Главный снова заговорил. Не дергайся. «Ты словно муха, попавшая в паутину, пытаясь выбраться, лишь еще сильнее запутываешься». Выждав секунду, он продолжил. «Если тебе так не терпится отправиться на тот свет, я помогу». Он что, действительно мысли способен читать? «Но меня сейчас моя жизнь мало волновала». За это время я успел слегка привыкнуть к взбалмошной принцессе, единственной, кто не боялся общаться с человеком, с чужаком. Я точно для себя решил, даже если наше время тут будет сочтено, я не увижу ее смерти. Я сделаю все, что смогу, и умру. А потом останется лишь скорбь. Все это время я сидел на земле, И вампир разговаривал, смотря на меня сверху вниз. Я решил подняться. Он положил мне руку на плечо. Мол, не надо, не вставай. Но я встал, преодолевая его легкое усилие. Хотя, скорее всего, он и не пытался даже напрячься, что не отменяло того факта, что мне все равно было тяжело. Я полностью поднялся, встал ровно и, посмотрев в глаза вампиру, ни о чем не думая, сделал хлопок в ладоши. Произошедшее дальше можно было бы разобрать лишь в замедленной съемке. После хлопка большинство вампиров разметало в стороны. Некоторые, стоящие подальше от меня, успели уйти вверх от ударной волны, остальных всех смело. Всех, кроме одного, он просто растворился прямо на моих глазах. И когда я только собирался использовать свою вторую ипостась, что-то сильно толкнуло меня в грудь, и я, зажмурившись, отлетел на несколько метров назад, а когда спустя один лишь удар сердца открыл их, увидел что-то размытое. Кто-то посторонний вступил в эту схватку, видимо, дождавшись подходящего момента, когда у них нарушится порядок из-за моего хлопка. Он тенью летал сразу между всеми и казалось, что вполне неплохо справляется. Но у вампиров, к моему большому удивлению, оказалась хорошо продуманная тактика боя. Они не дрались просто кучей на одного, они все вместе бились, как единое целое, прикрывая друг друга, отбивая опасные удары в спину своего товарища, быстро оттаскивая раненых и меняясь в первых рядах. Даже те, кто заходил с тыла, не просто атаковали, а делали это ради отвлечения на себя внимания, пока другие наносят свои смертельные комбинации. Даже так они уже начинали теснить вновь прибывшего, но тут вмешался их главный и, по всей видимости, самый сильный вампир, и все разом ухудшилось в десятки раз. Он один не уступал в силе вновь прибывшему, а, скорее всего, даже превосходил его. Как я уже успел разглядеть... Это был эльф. А тут еще помимо него десяток вампиров кружили. Все было предрешено изначально. По взгляду Лориэль я понял, что она знает вновь прибывшего. А по его взгляду я понял, он сожалеет, что все так произошло, и он не смог помочь. Лориэль была повержена и находилась явно в тяжелом состоянии. Второй эльф окружен сразу десятью вампирами, которые обмотали его какими-то нитями, сотканными словно из самой тьмы, и двое еще меня держали по бокам, особо даже не обращая внимания. Главный вампир подошел к эльфу с каким-то темным клинком и произнес. — Прежде чем ты умрешь, я хотел бы знать, из какого ты боевого круга. Славный боец. Жаль, не было возможности схлестнуться в честном поединке один на один. Но эльф молчал, опустив голову, и лишь Лыириэль завизжала. Нет, прошу, не убивайте, что вам нужно, золото, что? Что? Клянусь своим именем, мы не расскажем, что встретили вас, если вы отпустите, и щедро отблагодарим. Понимая, что они даже не обернулись на нее, Она продолжала уже бормотать, осознавая, что смерть неизбежна. «Клянусь именем принцессы Лаириэль!» Одновременно с ее словами я перевоплощаюсь во вторую ипостаси и произношу. «Вскипая кровь!» Двое, что держали меня, даже немного отшатнулись от неожиданности, а третий, что быстрее остальных, среагировал, помчался на меня, но слегка замешкался, получив урон из-за заклинания выкачивания и после этого еще не слабо получил мечом. В это же время я видел, как главный вампир пошатнулся, и его глаза полезли из орбит. Сначала мне показалось, что сейчас он упадет на колени, но он устоял, и уже спустя секунду встал ровно. Конечно, я не надеялся, что смогу убить его одним лишь умением, пусть и божественным, но я рассчитывал, что он хотя бы упадет и даст время что-то придумать, злобно посмотрев в мою сторону. И что-то безмолвно прошептав, меня сковало теми же нитями, и, как я понял, было применено молчание. Я не мог больше вымолвить ни слова и даже не успел скостовать жизнь взаймы, чтобы дать хоть немного времени своим товарищам, отвлекая всех на себя. А вампир тем временем взмахом руки остановил всех и приказал нас не убивать. Решил еще призвиться. Я понимал, что уже ничего нам не поможет. Они слишком сильны даже днем. — Интересный ты экспонат, — произнес он, глядя на меня. — И сила твоя интересная, и даже чем-то знакомая. Очень опасные навыки ты используешь, и оружие не менее опасное носишь. Но сейчас не об этом. Он повернулся к Лориэль и продолжил. — Так ты принцесса, — говоришь. — Я дам тебе один лишь шанс — Отвечай быстро и не задумываясь, либо вы все сейчас же умрете. У нас нет больше времени на эти игры. Что ты знаешь о Белигорне? Что он пропал, — ответила Лариэль, слегка замешкавшись, явно не понимая, откуда они что-то про него знают и зачем им это. Задумавшись буквально на секунду, вампир продолжил. — Тогда что ты знаешь об Ангуэреле? На этот раз удивление принцессы стало более заметным, и она уже не ответила столь быстро. «Он считается предателем, но мы его ищем, чтобы он нам помог с поисками Белигорна». Я понял, что она не стала уточнять о том, что нам уже известно, где находится Белигорн. «Прекрасно!» Вампир явно был доволен. «А что ты знаешь о вампирах?» «Что вы кровожадные мерзкие тва...» «Существа!» Начала в этот раз Лориэль без промедления, но под конец замешкалась, понимая, что наши жизни находятся в их руках. «Это, конечно, так. Но еще мы можем быть наемниками для самых отчаявшихся, для тех, кто готов заплатить чем-то дороже, чем золото». Немного подождав, он продолжил. «Нас нанял». Ангуэрель для того, чтобы мы отомстили за смерть белигорна Я бы не стал тебе все это рассказывать, но он предупредил, что мы, вполне возможно, повстречаем одну взбалмошную принцессу. и попросил не трогать ее. Я сразу дал ему понять, что мы не станем разбираться, кто есть кто. Ну, раз уж тут такое дело, Он сделал еле уловимый жест, и нас разом отпустили, а я уже отменил свою постась, чтобы не вызывать сейчас лишних вопросов. Хотя теперь они точно последуют, на позже. «Где Ангуирель? начала говорить, удивленная только что услышанной информацией принцесса. «Он ошибся, как и все мы. Беликорн жив, был еще жив, и нам нужна помощь Ангуиреля, чтобы спасти его». Вампир смотрел на нее, о чем-то думая, и спустя некоторое время заговорил. Он мертв. Отрезал вампир жестко и без каких-либо сомнений. Он заплатил своей кровью, своей жизнью за наш найм. И мы завершим контракт до конца. У нас есть имя, которое необходимо устранить. Сегодня ночью прольется новая кровь. И я вам советую погулять по лесу до завтрашнего «Утра, либо вы так же умрете, как и половина вашего города, если они выступят против». «А они точно выступят», — подумал я. Тут пришло время удивляться всем без исключения. Даже этот эльф не смог сдержать слов. «Вы всерьез полагаете, что сможете пробиться с боем в столицу?» Его слова сочились иронией. «Ты всерьез полагаешь, что останешься жив, если я тебе еще что-то расскажу?» — парировал вампир. — Мы знаем, что и среди нас будут жертвы. — Как только мы убьем того, за кем пришли, отступим. Лариэль, все еще не веря в сказанное, шептала, полностью поникнув духом. — Мертв. Мы теперь не справимся сами. Не спасти. сэммертон Мы должны отправиться к Белигорну сейчас, самим что-то предпринять. Обращалась она уже ко мне. Но я тут, видимо, был единственный, кто до сих пор не мог разговаривать и просто стоял молча, вытаращив глаза от ее предложения. Я почувствовал, что с меня было снято это заклинание. Он точно читает мысли. — А как же город? Там твой отец. Сказал я, смотря на Лариэль, думая, что у нее, видимо, в бою повредилась голова, либо же она плохо слышит и не расслышала слова вампира. «С ним ничего не случится», — одновременно ответили эльфийка и вампир. «Его будет защищать весь личный боевой круг. Удар грома, они не отойдут от него ни на шаг, даже если дети будут в опасности. По защите граждан обязанности у других боевых отрядов», — продолжила ларриэль «Наша цель не он», — вместе с ней сказал вампир. «Но, конечно, без случайных жертв там не обойтись». — Но это не наша забота. — Так что ты предлагаешь? Просто уйти сейчас? Отвернуться и сделать вид, что ничего не было? — Не веря в это, обратился я к Лориэль. — У вас нет другого выхода, — ответил за нее вампир. — Либо останьтесь с нами смотреть на битву, но тогда вы будете обездвижены до ее окончания. И, Естественно, вполне возможно, что умрете. Я бы сказал... «Скорее всего». Эльф попытался вырваться, явно намереваясь избежать и предупредить своих о готовящемся нападении, но его моментально обездвижили и хотели было уже убить, как принцесса снова заговорила с отчаявшимся взглядом. «Прошу, оставьте его в живых, и по возможности не убивайте мирных граждан, они ни при чем. Что касается того, за кем вы пришли, я лишь буду рада его смерти». — Надеюсь, Ангуирель точно знал имя предателя и не ошибся. И еще, мой отец, я позже с вами расплачусь, когда придет время. — Что ты такое говоришь? Зачем? Тут я осекся. Я увидел то, что всем остальным, видимо, уже давно было открыто. Вокруг нас стояли сотни вампиров, и они все продолжали пребывать и двигались в сторону города Эзилорн. — Как? Откуда? Когда они успели? И почему их так много? Начинало темнеть, и я чувствовал, как тьма вокруг нас сгущается вместе с усилением наших врагов. К животу подступила тошнота, меня полностью пробрала дрожь, а ноги предательски начали подкашиваться. Всем нутром я чувствовал мощь, исходящую от вампиров. «Господи! Да это же целая осада намечается!» «Сколько же невинных эльфов сегодня погибнет? А главное, за что? В чем они провинились? За жизнь одной паскуды отдадут сотни, а то и тысячи жизней невиновных». И я начал говорить. «Постойте!» Это звучало намного громче и более уверенно, чем я сам того ожидал. Все разом повернулись на меня и стали ожидать продолжения. «Я знаю, как сократить жертвы до минимума. Это касается и вас». Посмотрел я на главного вампира и продолжил. «Я выманю за пределы города того, кого вы намерены убить. Если это действительно он, то точно клюнет. Помимо нас, только ему известно, что Белигорн жив. Это я и смогу использовать в качестве наживы. Он не сможет проигнорировать такую информацию, потому что уверен, что никому о Белигорне неизвестно». Я говорил настолько уверенно, что сам поверил в то, что это расплюнуть. — Выманить предателя? Да нечего делать. Каждый день перед завтраком этим занимаюсь. — Ты предать нас запросто сможешь и предупредить своих в столице о готовящемся нападении, — спокойно парировал вампир. — Как вы заметили, они мне не свои, я не эльф, и единственный, кто мне важен из них, так это принцесса, а вы ее оставите у себя в заложниках. В любое время вы сможете убить Лариэль и напасть на город, если я совру. Но если я вдруг не справлюсь, убьете меня, а ее прошу не трогать. Вы ничем не рискуете. Лариэль, протестующий, возрилась на меня, но я отвел глаза в сторону, чтобы не пересекаться с ней. Не отпускайте их обоих, чтобы они не натворили чего на эмоциях и не испортили ненароком план. «Сегодня ночью должна пролиться кровь лишь одного эльфа», — безапелляционно договорил я, уже глядя снова на вампира. Он стоял и думал дольше обычного, но все же, видимо, здравый смысл взял вверх. «У тебя будет ровно два часа после того, как ты ступишь за пределы ворот. Затем этот город окажется в осаде. Не вздумай нас обмануть». Месть будет неистово жестокой для тебя и всех твоих знакомых. Но вампир видел по взгляду юноши, что тот не собирается обманывать. Он решительно настроен спасти невиновные жизни.